Вторник, 13 января. Королевский распорядок дня. С 8.00 до 10.00. Завтрак с членами Джиновийского Королевского Шекспировского общества. Джейн Эйр очень скучная. Пока что сплошь сиротские приюты, убогие стрижки и все кашляют. С 10.00 до 16.00. Заседание Джиновийского парламента. Джейн Эйр уже получше. Она получила должность гувернантки в доме очень богатого человека, мистера Рочестера. Мистер Рочестер всеми командует, прямо как Росомаха, ну или как Майкл. С 17.00 до 19.00. Чаепитие с бабушкой и женой английского премьер-министра. Мистер Рочестер — огонь! Заношу его в список самых-самых красавчиков на почетное место между Хью Джекманом и хорватом Лукой Ковачем из «Скорой помощи». С 20.00 до 22.00. Официальный государственный ужин с английским премьер-министром и его семьей. Джейн Эйр равно полная идиотка. Мистер Рочестер ни в чем не виноват. Почему она так гнусно с ним обошлась? И нечего бабушке кричать на меня за то, что я читаю за столом. В конце концов, она сама мне эту книжку дала. Через шесть дней, одиннадцать часов и двадцать девять минут, я увижу его снова.